глава 17 Люсия бесцельно бродила четверть часа, разглядывая невидящими глазами витрины магазинов. Потом она пошла к Бистро на углу улицы, где жил Тони. Она сразу нашла его. На небольшой веранде под навесом стояло несколько столиков. Присев, Люсия заказала кофе, чтобы чем-то занять себя.